триста шестьдесят р т о е ь Агни Йоги. Всё то, что не нравится в себе и прилежит из ж е л а н и ю рождено к о г д а т о и где-то нами самими, волею нашей и выбором свободным. Поэтому в процессе преодолевания в себе негожих накоплений можно применять формулу: я тебя породил, я тебя и убью. И силы в ней найти и поразить собственное порождение своего желания и своей воли. Последнее решение воли сильнее предыдущего. Если человек что-то породил в прошлом сам своей волей, то сам же властью своей может он уничтожить свое порождение. Быть во власти своих порождений самое последнее дело. Превосходство духа над ними возможно всегда утвердить, если осознано, что иного выхода нет.